Глава 35. В ордене Нику и Алекса уже ждало новое задание, и пообедав они поднялись наверх, в кабинет Марии. «Вы должны спасти Архангела», — произнесла Мария, внимательно вглядываясь в лица Ники и Алекса. Снова это заявление Марии удивило их обоих. «Он собирается спасти девушку от маньяка в Кунцевском парке на окраине города, но попадет в ловушку». «Ворон открыл на него охоту», — пояснила женщина. «Мне обязательно надо брать с собой Нику», — спросил Алекс, коротко взглянув на девушку. «Да», — кивнула Мария. «На этом настаивают старейшины. Это будет частью ее учебы в Ордене». «Понимаю, ты считаешь, что она еще не готова, и все же Ника должна поехать с тобой. Так нужно. Архангел вряд ли примет от нас помощь. Он ненавидит Орден», — покачал головой «Алекс». «Ты должен убедить его, доказать ему нашу правоту. Он слишком безрассуден. Нельзя вмешиваться в события, не изучив последствия», — решительно произнесла Мария. «Несмотря на то, что он старше тебя, вы с ним очень похожи, и он тебя послушает». Тяжело вздохнув, Алекс неуверенно покачал головой. «Да, но, Ника, это слишком опасно для нее. Это приказ, Алекс». Тихо, но решительно пресекла его возражение Мария. «И ты должен его выполнить. Вы оба. Идите сейчас в комнату с оборудованием к Игорю. Он сообщит вам координаты местности. До места, расположенного в лесу, доедете на мотоцикле. Советую взять Хонду». С этими словами Мария показала им на дверь, давая понять, что дискуссия окончена. Прибыв на место, обозначенное на карте, Алекс огляделся. Они находились посреди лесного массива. Узкая тропинка, по которой они ехали, постепенно сошла на нет. И дальше надо было идти пешком. Прислонив мотоцикл к дереву, он закрыл глаза и сосредоточился. Туда. Через пару секунд махнул он рукой, показывая Ники направление. Алекс уверенно повел ее через лес, и через десять минут они вышли на небольшую поляну. Открывшаяся перед их взором картина заставила Нику похолодеть от ужаса. Она увидела, как молниеносным движением Архангел вытянул из ножен меч и коротким ударом отрубил стоявшему перед ним на коленях человеку голову. В огоне маньяк дернул ногами, хрустнула обледеневшая трава, и это был единственный звук, сопровождавший его смерть. Едва удержав себе крик, готовый сорваться с губ, Ника глянула чуть в сторону и увидела привязанную веревками к дереву молодую девушку лет восемнадцати. Из ее наполненных болью и ужасом глаз текли слезы. Одежда вся перепачканная в крови свисала с нее грязными лохмотьями, а волосы превратились в черные комки сосульки. Подойдя ближе, Ника разглядела, что все тело девушки было исполосовано разрезами, оставленными очень острым ножом или бритвой. Помогите! Едва прошептала она посиневшими от холода и потери крови губами, с надеждой уставившись на Нику, которая от всего увиденного застыла в полном шоке. «Я знаю, зачем вы пришли», — проговорил Архангел, медленно поворачиваясь к ним и направляя острие своего меча, с которого капала кровь, на Алекса. «С каких это пор Орден так озабочен моей персоной? Может, хватит уже меня спасать?» Изучающий суровый взгляд Архангела буквально буравил их насквозь. Ника бросилась к дереву, лихорадочно отвязывая израненную девушку. «У нас приказ, Михаил», — спокойно парировал Алекс. «Как бы ты ни относился к Ордену и к Марии, я все же считаю, что она права. Ты один из нас. Ты же не думаешь, что все будет так просто?» Усмехнулся Архангел, опуская лезвие своего меча считаете что спасете мою шкуру пару тройку раз и этого достаточно я все забуду и снова вольюсь в ваши стройные ряды так по вашему конечно нет но ты в ловушке а мы твоя группа поддержки алекс кинулся к Нике помогать отвязывать пострадавшую от дерева после чего снял свой плащ и осторожно закутал в него это замерзшее измученное и израненное существо группа поддержки Один оперативник и новенькая, желторотый птенчик. Орден точно дорожит моей жизнью. И вообще, боюсь, что вы сможете спасти либо меня, либо ее, кивнул он на раненую. Сразу двоих не получится. Кого выберете? С усмешкой вскинул он бровь. Тебе было видение? Нахмурился Алекс. Да, — коротко кивнул Михаил. И ты пришел сюда спасать девушку заранее, зная, что ценой будет твоя собственная жизнь? Не столько спросил, сколько констатировал Алекс. Верно, сдержанно отозвался Михаил. Помогите мне, пожалуйста. Едва слышно прошептала девушка с мольбой, вглядываясь в красивое лицо мужчины, который держал ее в своих руках, не давая упасть. Как тебя зовут? спросила Ника. Надежда, прохрипела та. «Все будет хорошо, Надя, слышишь? Даю тебе слово», — твердо пообещала Ника. Архангел молча отошел в сторону, чуть склонив голову на бок, переведя свой изучающий взгляд с Ники на Алекса. «Прости, но так нужно. Ничего не бойся», — тихо произнес Алекс. С легким касанием он нажал на точку на ее сонной артерии и плотнее прижал к себе потерявшую сознание девушку. Архангел неподвижно стоял в стороне, молча наблюдая за ними. «У меня нет и не было никаких видений, но есть интуиция. Мы спасем вас обоих. И точка», — решительно заявил его бывший ученик. «Ты всегда был максималистом. Нам пора», — вдруг встрепенулся Архангел. Грустный взгляд его голубых глаз, казалось, проникал Ники в самое сердце. Она оглядела поляну и ее взор упал на обезглавленное тело маньяка. «Я просто делаю свою работу, выполняю то, для чего родился», ответил на ее мысли мужчина. «Нам пора», вновь повторил он, и вдруг замер.